Всё то, что способствует их благосостоянию или почитанию богов, люди назвали добром, противоположное ему злом. А так как не понимающие природы вещей ничего не утверждают относительно самих вещей, то только воображают их и эти образные представления считают за познание, то не зная ничего о природе вещей и своей собственной,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 Далее то, что действует на чувство через ноздри, называют благовонным или вонючим. Что действует через язык сладким или горьким, вкусным или невкусным. Через осязание твёрдым или мягким, тяжёлым или лёгким и так далее. Что наконец действует на ухо, про то говорят, что оно издаёт шум, звук или гармонию. Последнее так обезумело людей. что они стали верить, будто и сам Бог так же усложждается ею. Существуют также философы, убеждённые, что и небесные движения образуют гармонию. Всё это достаточно показывает, что каждый судил о вещах сообразно